Глава 11. 4 месяца. Ещё 4 месяца принуждений свиданий Тайком. Подозорительных лиц улыбок, думал Обломов, поднимаясь на лестницу к Ильинским. Боже мой, когда это кончится? А Ольга будет торопить сегодня, завтра. Она так настойчива, непреклонна, её трудно убедить. Обломов дошёл почти до комнаты Ольги, не встретив никого. Ольга сидела в своей маленькой гостиной перед спальней. И углубилась в чтение какой-то книги. Он вдруг явился перед ней, так что она вздрогнула. Потом ласково с улыбкой протянула ему руку, но глаза ещё как будто дочитывали книгу. Она смотрела рассеянно. Ты одна? спросила она её. Да. Мы там доехала в царское село, звала меня с собой. Мы будем обедать почти одни, Марья Семёновна только придёт. Иначе бы я не могла принять тебя. Но сегодня ты не можешь объясниться. Как это все скучно. Зато завтра, — прибавила она и улыбнулась. — А что, если б я сегодня уехала в царское село? — спросила она шутливо. Он молчал. — Ты озабочен? — продолжила она. — Я получил письмо из деревни, — сказал он монотонно. — Где она с тобой? Он подал ей письмо. — Я ничего не разберу, — сказала она, посмотрев на бумагу. Он взял у нее письмо и прочел вслух. Она задумывалась. — Что ж теперь? — спросила она, помолчав.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 Если даже я и пойду, продолжал Обломов, ты решительно из этого ничего не выйдет. Я толку не добьюсь. Мужики меня обманут, староста скажет, что хочет. Я должен верить, чему денег даст, сколько вздумает. Ах, Андрея нет здесь, он бы всё уладил, с огорчением прибавил он. Ольга усмехнулась. То есть у ней усмехнулись только губы, а не сердце. Но сердце было горечь. Она начала глядеть в окно прищурив немного один глаз и следя за каждой проезжавшей каретой. "Между тем поверенный этот управлял большим имением, продолжал он. До да помещика отослал его именно потому, что заикается. Я дам ему доверенность, передам планы, он распорядится закупкой материалов для постройки дома, соберёт оброк, продаст хлеб, привезёт деньги, и тогда, как я рад, милая Ольга, сказал он, целуя у ней руку, что мне не нужно покидать тебя".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 Как только все дела устроится, поверенный распорядится с стройкой и привезёт деньги. Всё это кончится в какой-нибудь год. Тогда нет более разлуки, мы скажем все тётки и и Он взглянул на Ольгу, она без чувств. Голова у ней склонилась на сторону, из запосеневших губ видны были зубы. Он не заметил в избытке радости и мечтаний, что при словах, когда устроится дела, поверенный распорядится Ольга побледнела и не слыхала заключения его фразы. Ольга, боже мой, ей дурно, сказал он и дёрнул звонок. Барышне дурно, сказал он, прибежавшей к Кате. Скорее ей воды, спирту. Господи, всё утро такие весёлые были, что с ними, шептала Кате, принеся со стола тётки спирт и суетясь со стаканом воды. Ольга очнулась, встала с помощью Кати и облома в кресло, и шатаясь пошла к себе в спальню. Это пройдёт, слабо сказала она.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 Вдруг ему стало так легко, весело. Он начал ходить из угла в угол, даже пощёлкивал тихонько пальцами, чуть не закричал от радости, подошёл к двери Ольги и тихо позвал её весёлым голосом. "Ольга, Ольга! Что я вам скажу?" говорил он, приложив губы к косяку двери. "Не как не ожидаете. Он даже решил не уезжать сегодня от неё, а дождаться тётки. Сегодня же объявим ей, и я уеду отсюда женихом". Дверь тихо отворилась и явилась Олька. Он взглянул на неё и вдруг упал духом. Радость его как в воду канула. Ольга как будто немного постарела. Бледна, но глаза блестят, в замкнутых губах во всякой черте таится внутренне напряжённая жизнь, окованная точно льдом насильственным спокойствием и неподвижностью. Во взгляде её он прочёл решение, но какое ещё не знал. Только у него сердце стукнуло, как никогда не стучало. Таких минут не бывало в его жизни.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 Она была несколько томна, но казалась такой покойной и неподвижной, как будто каменная статуя. Это был тот сверхестественный покой, когда сосредоточенный замысел или поражённое чувство дают человеку вдруг всю силу, чтобы сдержать себя, но только на один момент. Она походила на раненого, который зажёг рану рукой, чтобы досказать, что нужно и потом умереть. Ты не возненавидишь меня, спросил он.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 — Так больно, — сказала она и остановилась, чтобы перевести дух. — Мне хуже, — отвечал Обломов, — но я стою этого. — За что ты мучаешься? — За гордость, — сказала она. — Я наказан, и я слишком понадеялась на свои силы. Вот в чем я ошиблась, а не в том, чего ты боялся. Не о первой молодости и красоте мечтала я. Я думала, что я оживлю тебя. — Я не могу. что ты можешь ещё жить для меня, а ты уж давно умер. Я не предвидела этой ошибки, я всё ждала, надеялась. И вот с трудом со вздохом досказала Анна. Она замолчала, потом села. Я не могу стоять, ноги дрожат. Камень ужил бы от того, что я сделала, продолжала она томным голосом. Теперь не сделаю ничего, не ни шагу Даже не пойду в летний сад, всё бесполезно, ты умер. Ты согласен со мной, Илья? прибавила она потом помолчав. Не упрекнёшь меня никогда, что я по гордости или по капризу рассталась с тобой? Он отрицательно покачал головой. Убеждён ли ты, что нам ничего не осталось, никакой надежды? Да, сказала он, это правда. Но может быть, нерешительно прибавил потом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 Ты меня знаешь, следовательно, понимаешь, что я хочу сказать. Если ты скажешь смело и обдуманно да, я беру назад своё решение. Вот моя рука, и пойдём куда хочешь, за границу, в деревню, даже на Выборгскую сторону. Он молчал. Если бы ты знала, как я люблю, я жду не уверений в любви, а короткого ответа, перебила она почти сухо.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 Он не чувствовал жалости ни к ней, ни к себе, он был сам жалок. Она опустилась в кресло и прижав голову к платку, опёрлась на стол и плакала горько. Слёзы текли не как магдавенно вырывающаяся жаркая струя от внезапной и временной боли, как тогда в парке, а изливались безотратно, холодными потоками, как осенний дождь беспощадно поливающий Неву. "Ольга, наконец сказал он, за что ты терзаешь себя?" Ты меня любишь, ты не перенесёшь разлуки. Возьми меня, как я есть, люби во мне что есть хорошего. Она отрицательно покачала головой и не поднимай её. Нет, нет, сиелилась выговорить потом. За меня и за мою горе не бойся, я знаю в себя. Я вытерплю его. И потом уж больше плакать не стану. А теперь не мешай плакать, уйди. Ах, нет, постой. Бог наказавит меня, мне больно. Ах, как больно. в стес су сердце когда они возобновились а если боль не пройдёт сказал он и здоровье твоё пошатнётся такие слёзы ядовиты ольга ангел мой не плачь забудь всё нет да мне плакать я плачу не о будущем а о прошедшем выговаривала она с трудом оно поблекло отошло не я плачу воспоминания плачу лето парк помнишь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 Я любила будущего Обломова. Ты кроток, чистин Илья, ты нежен, как голубь. Ты прячешь голову под крыло и ничего не хочешь больше. Ты готов всю жизнь проворковать под кровлей, да я не такая. Мне мало этого, мне нужно чего-то ещё, а чего не знаю. Можешь ли научить меня сказать, что это такое, чего мне недостаёт? Дать это всё, чтоб я о нежность где её нет. У Обломова подкосились ноги. Он сел в кресло и оттёр платком руки и лоб. Слово было жестоко. Оно глубоко уязвило Обломова. Внутри оно будто обожгло его, снаружи повеяло на него холодом. Он в ответ улыбнулся как-то жалобно, болезненно стыдливо, как нищий, которому упрекнули его наготой. Он сидел с этой улыбкой бессилия, ослабевшее от волнения и обиды. Потухший взгляд его ясно говорил: "Да, я скуджет, жалок, нищ".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 Ты мечтатель, ненужная фантазёрка, говорил она. Несчастный характер у меня, а чего другие? А чего, Сонечка, так счастливо? Она заплакала. "Уйди", решила она, терзая мокрый платок руками. "Я не выдержу, мне ещё дорого прошедшее". Она опять закрыла лицо платком и старалась заглушить рыдания. "От чего погибло всё вдруг?" подняв голову, спросила она. "Кто проклял тебя, Илья? Что ты сделал?" "Ты добр, умён, нежен, благороден и Небнешь? Что сгубило тебя? Нет имени этому злу. Есть, сказал он чуть слышно. Она вопросительно, полными слёз глазами взглянула на него. Опломовщина, прошептал он, потом взял её руку, хотел поцеловать, но не мог, только прижал крепко к губам, и горячие слёзы закапали ей на пальцы. Не поднимая головы, не показывая ей лица, он обернулся и пошёл.